впервые в жизни. Самовар не сходил со стола, трубу воткнули длинным коленом в камин, корзинка углей стояла рядом с посудой, клейкой и захватанной грязными пальцами, чай заваривали попеременно в двух трактирных чайниках и пили густой, черный, как йод. Кончалась вторая ночь без сна и отдыха. У Голосова набухли веки, Зрачки покошачьи расширились, но поблекли, и взгляд был непослушен и вял. Он держал голову руками, уткнув локти в стол и мутно уставился в глаза Покисина. Пойду я, — хрипло сказал он. Покисин был бледен, синие жилки на его висках бились тревожно. Он через силу говорил спокойно. — На твоей шее город и уезд. «Военком ничего в этих делах не смыслит. На тебе газета, на тебе все. Пойду я. Нет, я. Я знаю, что ты осел. В обычное время это хорошее качество. Теперь нужен расчет. Пойду я. Это мы увидим. Увидим. Иду я. Нет, я». Мутный взор близится к золотым очкам с жирными стеклами, сквозь жирные стекла холодят белые глаза, лица сближаются медленно и непоколебимо, лица упрямы и мрачны, лица тверды, как камни. Я — нет, я. — Чего вы, словно бараны? — просопел военком, ввалившись в комнату. Он по-прежнему отдувался, пыхтел и лоснился от пота, говорил, задыхаясь и ловя подолгу ртом воздух. Он устал раз навсегда в жизни, и никакая новая усталость, ни работа, ни бессонные ночи не могли изменить его вида. — Через час отряд будет готов к маршу, — сказал он, нацеживая чаю. Рота сводного ожидает его у старых ручьев. Задание — к десяти утра овладеть Саншиным он отхлебнул чаю и обернулся. Голосов и Покесин не двигались. Налитые кровью лбы их почти соприкасались друг с другом, губы беззвучно дергались, в выпеченных глазах стыло желтое пятно лампы. — Фу, черт, что с вами? — пропыхтел военком. Тогда Голосов и Бросились к нему и на перебой завопили Втолкуй ему, пожалуйста, что мое присутствие в городе совсем не нужно. Вздор. Ерунда в такое время бросить особый отдел. Подожди, если бы речь шла, постой, я говорю, что. Военком замахал руками. Довольно! Понял, понял! Он отошел в сторону, сел в кресло и вытянул из кармана папиросницу. Прежде чем заняться вашими препирательствами. — сказал он, сопя и продувая папироску, — я, товарищи, должен передать вам одно постановление. По моему докладу комитет назначил комиссаром отряда товарища Покесина. Голосов отскочил к окну и стал к военкому спиной. Покесин поправил очки. — Ты говоришь, отряд выступает через час? — Черт с вами! — гаркнул Голосов и рванулся к выходу. — Я буду в типографии. Вбивая каблуки в звонкий пол, он с размаху ударил по дверной ручке и распахнул дверь, потом остановился на секунду, круто повернул назад и подошел к покисину. Счастливо, покисин, сказал он. — До свидания, Сёма. Они дважды коротко тряхнули друг другу руки, и Голосов вылетел из комнаты. В сенях он наткнулся на няньку. Она шла со свечой, и непокойный свет трепыхал по ее темным морщинистым щекам. Она придержала Голосова за рукав и старческим шепотком спросила, — Самоворот кипит? — А что? — Я, мол, ты скоро вернешься. Подогреть или не надо? — Ладно, — отмахнулся Голосов. Нянька торопливо дернулась к нему и, как старая заговорщица, посвященная во все тайны, строго спросила, — Справитесь, что ли? Тогда на лице Голосова Тепло колыхнулась улыбка, и он прикрыл ее ладонькой, обычным своим стыдливым движением. — Обойдется, няня, — проговорил он и выбежал во двор. На рассвете в чадной от ламп типографии товарищ Голосов дочитывал гранки воззвания Рев-тройки к рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Семидола. Свисавшиеся солбоволосы все чаще и чаще падали на бумагу, Карандаш дрожал на искривленных строчках жирного, пахнувшего керосином оттиска. Последние слова воззвания были набраны так. Да здравствует победа рабочих и крестьянских во всем пире! Голосов нацелился затупленным карандашом на букву «П», но длинные прямые космы закрыли вдруг смешавшиеся строки, и голова упала на руку. Голосов что-то пробормотал и повис на столе. Митронпаш осторожно вытянул оттиск из-под неподвижной косматой головы председателя исполкома. На третий день с полоха, в понедельник в дождливые сумерки вернулись в Семидол военный летчик Щепов с наблюдателем. Они пришли пешком, мокрые, оборванные. Где Ньюпорт? Выдавил из себя военком, едва они показались в редакции. Щепов упал на стул, начал расшнуровывать сапог. — Я говорил, что нельзя предпринимать разведку без второго пробного полета. Это старая голоша, Ньюпор! — Ньюпор! — задыхался военком. — Вы сожгли его! Не подумал. — Вы спятили с ума, черт вас! Примите донесение. Договорите, да черт! Тогда наблюдатель, поправив грязную перевязку на правой руке, левой вынул из-за пазухи зарисовку местности и положил ее на стол. Воинком, пыхтя и отдуваясь, наклонился над смятой бумажкой. Разведка устанавливала сосредоточение противника в районе села Саншина, в местности, свободный от лес. Силы противника состояли из небольших пеших отрядов, численность которых не превышала трех-четырех рот. Аванпосты в виде прерывистой цепи стрелков были выдвинуты по тракту к ручьевским садам. Расположение частей в районе старых ручьев разведка установить не могла. По предположению наблюдателя, сады были свободны от противника, так как Саншина лежала на командующей местностью высоте. Непосредственно за нею было установлено нахождение обоза противника. Связи с дальним тылом у неприятеля не было, и на протяжении 15-20 верст на тракте за Саншином и по примыкающим к нему проселкам не было замечено никаких передвижений. Противник не располагал артиллерией, и весь обоз его состоял из провианских повозок. Фланги противника не прикрыты. Условия освещения при полете были благоприятны, наблюдение совершено с высоты 400 метров и относится к воскресенью, к двум часам дня. То есть не имеет теперь для нас никакой цены, сказал голос. Военком запыхтел. Вы, товарищ, строите тут всякие предположения насчет ручьев. Это не ваше дело. В остальном, донесение не противоречит данным, полученным другими путями. — Ну, а дальше? — вам доложит летчик. — Это все? — воскликнул голос. — Ну, не совсем, — сказал Щепов, расстегивая кожаный пояс и куртку. Он вытащил из-под рубахи согнутые в четверо листы бумаги, бросил их на стол, но тут же прихлопнул ладонью. — Стоп, товарищи, минутку терпения. Обследовав расположение противника, наблюдатель дал мне знак взять высоту восемьсот метров и держать направление по тракту. На двадцатом примерно километре мотор дал взрыв. Я закрыл бензин и стал планировать. Через минуту я попробовал открыть бензин и включил контакт. Четыре взрыва один за другим. Я закрыл бензин и стал спускаться, взяв вправо от тракта. Я спланировал на поляне, закрытой от дороги молодым дубником. Я провернул мотор в обратную сторону, проверяя компрессию. В двух цилиндрах ни к черту не годились впускные клапаны. Дело в том, что пробный полет установил как раз... Голосов, закрыв лицо руками, хохотал. Он дергался от смеха, точно от приступов нестерпимой боли, и его слипшиеся, как лапша, космы тряслись и хлопали по рукам. Щепов выпрямился и крикнул. — Какого черта, Семка? Я говорю о деле. — О деле. Хо-хо, о деле, в котором кроме тебя на сто верст кругом никто не смыслит. В аварии должна быть ясность, а? — Ха-ха-ха. — что с Ньюпором? — опять заволновался Винком. Я не могу при таком отношении, товарищ. — Да не сердитесь вы, Щепов словно изнемогая, вздохнул военком. Щепов забормотал издевательство. Черт знает, что придумал с Клавдией Васильевной. Теперь... Чудак! Говори просто! Словом... Ну, словом, не мог же я на самом деле высосать из пальца запасные клапаны. Я вынул из мотора... Ну, черт, такую часть, без которой он вообще не мотор! Словом, мы... Оставили аппарат на месте приземления. Чтобы его спалил противник? Он может его и не спалить, потому что никакого противника там нет. А если бы спалили его мы, то у нас... Дальше, дальше. Мы пошли обходом, лесом, в Лебежайку. Банда заночевала там с суббота на воскресенье, реквизировала лошадей и направилась к Саншину. Мужики попрятались по избам. Волосной исполком заперт, а на дверях бумажка за подписью. Вот она, смотрите. Щепов развернул лист бумаги, воззвание было написано от руки, плохими, вероятно, самодельными чернилами, печатными буквами. Русские крестьяне. Мордовский народ, изнывавший веками под гнетом царских сатрапов, восстал за свою независимость и свободу. Российская революция, провозгласившая право самоопределения угнетенных народов, оказалась на деле ловушкой для доверчивого простого люда. И после революции, как до нее, чиновники при помощи солдат держат в рабском подчинении все инородческие племена. У мордвы отнимают хлеб, силой набирают рекрутов, реквизируют скот, не считаясь ни с волей народа, не с бедственным положением, в котором находятся мордовские села. Русские крестьяне, вы все знаете, какой мирный и трудолюбивый сосед мордовский народ. Он безропотно переносит все надругательства царских ставленников, сознавая, что великое русское крестьянство терпит царский гнет вместе с ним. Но терпение мордовского народа иссякло. Он понял, что если он не вырвет своей свободы из рук угнетателей силой, то судьба его будет ужасна. И он восстал. Мордовский народ видит, что великое русское крестьянство обмануто революционерами так же, как все народы, ходившие под скипетром русского кровавого царя. Мордовский народ с радостью помог бы своим братьям великому русскому крестьянству но он слаб и сам нуждается в помощи. Он призывает русских крестьян к совместному братскому восстанию против угнетения и верит, что общими усилиями нетрудно сбросить большевистское иго с плеч землепашца и труженика. Мордовский народ борется за право свободно распоряжаться своей судьбой. Он не вмешивается в дела великого русского народа, но силы и оружие требуют, чтобы большевистская власть признала его право на землю, веру, независимость и равенство со всеми другими свободными народами. Освобождению мордовского народа содействуют бескорыстные друзья, которые образовали мордовское ополчение для борьбы с большевиками. Русские крестьяне, помогая мордовскому ополчению, Вы помогаете самим себе, потому что оно борется с вашими угнетателями. Мордовский народ призывает всех под свое знамя, которое несет мир для его друзей и смерть его врагам. Друг Мордовской свободы, командующий ополчением, Марграф фон сюрмюллен Вести. — просопел военком, обмахиваясь, как в жару, газетой. Голосов затеребил космы, потом сощурился, съежился, точно изготовясь к прыжку. — Эта бумажка дороже всякой разведки. Теперь у нас есть прицел. Из Лебежайки мы направились, хотел продолжать Щепов, но Голосов не дал ему говорить. — Ерунда. Все ясно. Остальное — приключение военного летчика в гражданскую войну. Ты расскажешь нам о них когда-нибудь за грибками и маринадом. Он прикрыл ладонькой улыбку, метнул глазом на Щепова и неожиданно с заботливой серьезностью спросил, — Ты здоров? Почему ты дрожишь? Щепов был бледен, и на остекленевшем левом глазу его странно дрожала верхний век. — Я продрог, — сказал он. — Я хотел поговорить с тобой насчет «знаю». — оборвал голос. Он схватил со стола клочок бумаги и начертил карандашом несколько слов. — Насчет этого? — спросил он, передавая бумажку Щепову. Щепов взглянул на нее, аккуратно сложил и спрятал в карман. — Да. Согласись, что это было глупо. — Ерунда. Пойдем, я дам вам согреться, — сказал голос. На его губах дернулась была улыбка, Он смял ее упрямой гримасой, схватил щепова и наблюдателя за рукава, потащил их к двери. Едва они подошли к ней, как она раскрылась, забрызганной грязью, вестовой шагнул им навстречу. В чем дело, товарищ? спросил голосов, точно обрушиваясь с колончи. Комиссар, Сводный рот и товарищ Покисин в атаке, в наступлении на Саншина. — Ну, товарищ Покисин убит. Щепов почувствовал, как на рукаве, за который тащил его голосов, повисла тупая тяжесть. Этим часом жена товарища Покисина сидела у коляски над застегнутым в конверт маленьким Отти. Отти долго не спал и глядел на мать огромными молочными глазами. Может быть, он понимал, что она пела? Ее лицо было каменно, застыло, челюсти и скулы плоски, и только длинный рот извивался, показывая прочные желтые зубы. — Маленький Отти, ты еще не знаешь, какие пляски водят девушки на берегу Хэппа ярви и ты не засыпал еще под их песни, и они не приносили еще тебе сосновых шишек, и ты еще совсем-совсем крошечный Отти. — Крошечный Отти. Ты так и не увидишь девушек с озера Хэппа ярви и они не споют над тобою песен, и не принесут тебе сосновых шишек, и ты не покачаешься с ними на качелях, когда будешь большим, большим Отто, крошечный Отто. Ты еще не знаешь, что твой отец — большевик, и что большевикам лучше не иметь жен и не иметь детей, потому что их Хеппо-Ярви далеко, и кто знает, увидят ли его жены. Дойдут ли до него дети? Крошечный Отти, ты еще не знаешь, что твоя мать несчастна, потому что отец твой на войне, и потому что в войне не видно конца, и никто не знает, придет ли назад твой отец. Но, крошечный Отти, если не придет твой отец с войны, и если погибнет твоя мать от горя и нужды, и никто больше не споет тебе про Хэппа Ярви, обещай мне из колыбели. Обещай, крошечной Отти, отомстить за отца и за мать, потому что они любили тебя, крошечной Отти, потому что любили свое хэппо-ярви. Обещай отомстить. Она кончила петь и опустила каменное лицо в коляску, ожидая ответ. Маленький Отти закрыл глаза. Маленький Отти спал. Из подвала, в котором сидела героиня Семидольского театра, было два пути. Один вел на Семидольские улицы, в Семидольские флигельки, к самоварам, киотам и складням, и Семидол казался из подвала бесконечным простором и лочуги с божницами, обетованным пристанищем. Другой путь лежал огородом и дальше, через влазняк на болоте, мимо Маслобойки и дальше, по распыленным жмыхам, пустырем, в овраг, и к оврагу ступало больше человеческих ног, чем возвращалось назад. Этим часом Клавдии Васильевне передали кошелку с хлебом, маслом, яблоками, с куском вареной свинины, с десятком слив. Гостиниц собирали актрисы, и они не позабыли сунуть в кошелку пачку папирос и коробок спичек. Два глаза, блестящих и шустрых, зажглись в темноте подвала, и кошелка скрипнула на нарах около колен Клавдии Васильевны. — С передачей вас, гражданка. Угостите папиросочкой. Она нащупала спички, чиркнула. На коробке засветился зеленоватый след, синий огонек зашипел и завертелся на спичке. Вон папироски-то, сверху, — показал шустроглазый. Огонек пожелтел, вырос, осветил коричневое узенькое лицо, потом быстро потух. — Спасибочка. Закрывая за собой дверь, шустроглазый успокоительно протянул. — Ничего, гражданка-артисточка, недолго осталось. — Недолго? А потом... Неужели коленки начнут дрожать, как на сцене, когда с двух репетиций ведешь новую роль, и неужели не хватит сил улыбнуться в темноту, как со сцены, чтобы смотрели на лицо, а не на коленки? Впрочем, Клавдия Васильевна не будет освещена рампой, и никто не заметит, как неровны ее шаги. Ночь будет черной, и она пойдет огородом, и дальше через лазняк на болоте, мимо маслобойки, и дальше по распыленным жмыхам, пустырем. Из оврага поползет под ноги холод, и Клавдия Васильевна будет дрожать на краю оврага, как сейчас в подвале, сильнее, чем сейчас. Нет, нет, неужели недолго? Недолго до минуты, когда раскроют дверь, и еще одну дверь, и еще, и мимо постового с винтовкой выпустят на Семидольские улицы, В кривую вольную череду Флигельков и Лачуг. Клавдия Васильевна бросится, куда подует ветер, может быть, к себе в низенькую комнатушку с киотом, может быть, в театр, к артисткам, которые не позабыли прислать папирос и спичек, может быть, к Щепову. Щепов встретит ее своей усталой улыбкой, и в глазах его мелькнет грусть. Он будет посмеиваться над тем, как дрожала Клавдия Васильевна от подвальной сырости и от мысли, что будет мишенью стоять на краю оврага. Он заговорит в десятый раз о том, что с революцией люди перестали жить обычной жизнью, что они каждую минуту готовятся к смерти и что единственное требование революции — в этой постоянной готовности умереть ради победы что нечего задумываться над судьбами революции, а нужно только не бояться умереть, потому что на место умерших придут живые, ради которых революция побеждает. Он будет говорить об этом, устало улыбаясь, и в глазах его будет грусть, и когда Клавдия Васильевна позовет молящим голосом, щепов, он похлопает ее по спине, как собачонку, и останется по-прежнему холоден, скуп и грустен. А Клавдия Васильевна будет думать о том, что она героиня Семидольского театра, что она одинока, никому не нужна, и что Щепову надоело ее молящий голос и запачканные карандашом глаза, что все это жалко, унизительно, ничтожно, и что лучше было бы стоять мишенью на краю оврага. Потому что вся жизнь Клавдии Васильевны напоена горечью нелюбимой, ненужной женщины. Вот она мерзнет два дня в затхлой темноте, и человеку, который для нее, как для собаки, хозяин, не пришло на ум порадовать ее пачкой папирос и коробком спичек. Ему отвратительно пожалеть ее смешную, ненужную, и она никогда в жизни не увидит от него даже такой терпкой сладости, как сладость серной спички. Откусывать хрупкие головки спичек, глотать их одну за другой, все торопливей, все скорее, чтобы успеть проглотить весь коробок, пока не начались еще боли, пока набегают из-под языка и катятся в горло пряные слюни, пока не свело оскоменный рот и не прошла еще собачья жалость к себе, к Щепову, к театру, к семидолу, к покойной матери, к России, ко всему миру. Пусть будет так. Скорей. Скорей. И когда выпал из рук пустой коробок, и рассыпались по полу обкусанные спички, отточенной пилой резнуло там, откуда Клавдия Васильевна не ждала боли, под грудями, в плечах и лопатках, как будто яд разлился по легким. И в нестерпимой жалости к одной себе, и в радостной какой-то злобе на весь мир Клавдия Васильевна рванулась к открывшейся двери с воплем Щепов. Я отравилась. Щепов схватил ее на руки, поднял и побежал под сводами подвала в дрожавшем желтом свете фонаря. Усколицей коричневый человек, держа фонарь, шустро передвигал глазами по клочку бумажки с надписью Председатель Рев Тройки. Голосов курт бегал из угла в угол по небольшой своей комнате и то теребил коротко остриженную голову, то растягивал воротник гимнастерки. Руки его ни на секунду не успокаивались, мелькая перед Андреем точно качаемые бурей ветви. А его растрогала наша дружба? Он чувствителен к братским отношениям. Что? Что он сказал, когда отпустил тебя? Он спросил, понимаю ли я, что он нарушил свой долг. Он хотел сказать, что пошел на такую жертву ради меня? Мне показалось, что он действительно ценит тебя. Ха-ха, ценит. Ценит. Не чересчур ли на ты о нем говоришь. За тот час, который ты провел с ним, ты не успел раскусить, что он ханжа. Тебя ослепил сентиментальный жест этого выродка. Я, может быть, обязан ему своей жизнью. Что же из этого? Ты можешь быть обязан жизнью какому-нибудь суку, за который зацепился, падая в пропасть. Неужели весь остаток своих дней ты будешь молиться на этот сук? Я не молюсь на него, Курт. Я говорю тебе, что он помог мне, потому что я твой друг. Вероятно, ты ему чем-то дорог. А, ты не понимаешь, Андрей. Ему непременно нужно чувствовать себя благодетелем. Благодеяниями он прикрывает жестокость. Перед самим собой он оправдывает свое существование ничтожными подачками добродетели. Тебе должна быть омерзительна всякая милость из таких рук. Ты должен... — Послушай, Курт, — перебил Андрей, — ты как будто подозреваешь меня в симпатии к этому человеку. Я не могу ненавидеть его с такой силой, как ты. Лично он, как человек, просто не существует для меня. Пустое место. А теперь, когда он так неожиданно оказался моим врагом... Ну, что теперь? Ты понимаешь, он обезличился теперь для меня еще больше. Он враг вместе с сотней, с тысячей, может быть, с миллионами других врагов. Человек, которого я случайно знал, вошел в число моих врагов. Больше ничего. Курт перестал ходить и заложил за спину руки. — Это сложно, Андрей. — Нет, это просто. Лицо Курта похолодело, взгляд заострился, он точно крадучись подошел к Андрею и понизил голос. — Нет, это очень сложно, Андрей. Если бы этот непрошенный друг мордовской свободы, этот достойный отпрыск великолепной маркграфской фамилии, если бы он вдруг очутился в твоих руках... — Ну, ты убил бы его? Андрей сгорбился, провел рукою по лбу, наткнулся на взгляд Курта и опустил глаза. Я, вероятно, не мог бы убить никого, то есть так, одного какого-нибудь человека, чтобы потом знать, что я убил, что именно я, именно такого-то человека. Курт опять замахал руками и бросился бегать по комнате. — Ты боишься страха, Андрей, боишься страха. Это ужасно. Надо переступить через страх, перешагнуть через него. — Я иду вместе с тобой на фронт, Курт. — Это не то. Я сумею употребить там Маузер не хуже Голосова. — Не то, не то, мой друг. — Может быть, как раз я и убью морграфа? Но только чтобы не знать этого, наверное, не видеть. Не то, милый друг, все не то. Как я ненавижу этого выродка. Слушай, Андрей, я чувствовал себя. Нет, что там, я сделался вещью в руках этого благодетеля. Я засыпал и просыпался с мыслью о том, что он купил меня, что я не принадлежу себе. Ему был известен каждый мой шаг. Он шпионил за моими... Замыслами. Он не выпускал из моей комнаты ни одного клочка полотна. Его агент подкупал мастера Майера, чтобы знать все, что делали вот эти руки. Мне все кругом напоминало о моем унижении, как чехоточному все напоминает чехотку. Проклятие. Ради чего это делалось? Себе любимому мальчишке вздумалось навести лоск на поблегшее в забвении имя Марграфов. Он хотел, чтобы о нем заговорили, чтобы его вспомнили. Захудалый лейтенантишка, неизвестный дальше полка, в котором он служит, неожиданно открывает нового художника. Ах, это Марграф, Марграф, ха-ха! Дело не в художнике, а в меценате. Без мецената не было бы и художника. Дьявол, он проводил свой план с расчетливостью паука. А, такое... Отродье надо держать на замке. А ты поверил в его любовь к картинам? Поверил? ха <свят> Любовь к картинам! Ха-ха-ха! Теперь этот покровитель изящных искусств не прочь украсить свой реставрированный титул новыми лаврами. У него, наверное, в глазах мутится. Марграф вступает в Семидол. Марграф победно шествует в Москву. Марграф восстанавливает монархии. Маркграф фон Цурмулен Шенау, друг Мордовской свободы. Ха-ха-ха. Попадись, он мне только друг Мордовской свободы. Курт кинулся к окну, распахнул его. Привалился на подоконник, во дворе раздавались глухие голоса, кто-то бегал по размягшей от дождя земле, лошадиные копыты чавкали в грязи, колеса затарахтели по разбитому полу каретника. — Готово, Франц! — крикнул кто-то под окном. — Ступай, зови! Курт выпрямился и застегнул воротник гимнастерки. Дыхание его стихло, движения стали отчетливы и ровны. Нам пора андрей тогда андрей вздрогнул быстро встал и шагнул к столу рядом с пузатой походной сумкой на столе лежал долгоствольный и сине черный маузер андрей взял его и протянул курт покажи курт как наполняют магазин тихо попросил он в городе перебрасывались короткими словами Кое-кто отставал, чтобы поправить за спиной сумку или затянуть на ногах обмотки, но когда миновали железнодорожный переезд, наступило безмолвие, и строй не нарушался. Марш был тяжелый, сеявший с полудня мелкий дождь пропитал глубоко дорогу, сапоги облепали мягкими туфлями грязи, и шаги срывались, как на льду. Но ноги двигались упорно, и тела раскачивались грузно и мерно, как колокольные языки. По глухому тракту, затерянному в России, прикрытые осенней ночью, в убогих полях без конца и края, неведомо куда шагали гессенцы, Дармштадцы, нюрнбержцы. Привыкшие к походу, они легко расслышали его суровую музыку и на чужой земле, под чужим незрячим небом, запели... «Непозабытую песню» — «Был у меня товарищ». На этой земле слащавая песня стала грозной, и Андрей не слышал своего голоса в хоре дармштадцев, гессенцев и нюрнбергцев, но он пел, и слова его совпадали со словами песни, хотя смысл их казался ему другим, и хотя с каждой минутой мерная поступь марша отдавалась в земле тяжелее, идти становилось легче. В какую-то пустоту уходило прошлое, и все будущее было в том втором шаге, который делался за первым. Так незаметно исчезли в пустоте неясные видения Маркграфа, Курта, Риты, Москвы, огромной комнаты у Пауля Генника и сам Пауль Генник, что-то ракочущей об уравнительности в социализме. Обрывки неволнующих слов возникали и гасли в памяти, как сигнальные огни оставленного вдалеке полустанк Ничем не отличный от солдат, нога в ногу, плечом к плечу с солдатами, Андрей ступал навстречу темноте, и чужая песня лилась из него легко и безбольно. «На родине, на родине ожидает нас свидание». Он был крепок и спокоен. Он пел о родине марии Он пел о свидании с ней. Он верил, что Мари будущее, что она — тот второй шаг, который он сделает следом за первым. Он заснул на земле, когда отряд расположился в ручьях биваком. Рассвет был поздний. Дождь не переставал. Сады стояли оголенные ветреной ночью. В промозглом тумане утро, Андрей впервые разглядел солдат. Черты их лиц были странно одинаковы, как будто все они вытачивались на одном станке и красились одной краской. Медлительны и скупы были их движения, и рты их раскрывались только для того, чтобы откусить хлеба или поудобнее перехватить зубами трубку. Когда передали приказание о выступлении на Саншина, солдаты завозились с трубками, кто выколачивал их, кто набивал наново неторопливо и старательно. Точно это было самым важным в исполнении приказания. Потом разобрали из козел винтовки, построились в колонну и пошли. В конце садов дали команду, которую Андрей не понял. Колонна развернулась в длинную шеренгу, и шеренга ломкой цепью двинулась по холмам, покрытым тоскливыми, реденькими остатками заброшенных садов. Пахнет противником. Буркнул сосед Андрея. Андрей взглянул на него. Солдат попыхивал дымком кургузой трубки и смотрел под ноги. Подстриженные щеточкой усы его с одного бока были подернуты сединой. Я не проходил строя, сказал Андрей. Я не знаю, что надо делать. Идти, ответил солдат. Я буду держаться рядом с вами. Это все равно. И они пошли молча, перескакивая через ползучие плети крыжовника и обходя хилые стволы одещалых яблонь. За поворотом проселка на покатой возвышенности Андрей увидел одиноко торчащее дерево с бесформенным рыжеватым комком на суку. Он вгляделся в этот комок пристальней. С дерева свисала на веревке неподвижная толстая туша, похожее издалека на заколотого гуся, подвешенного за шею. Андрей не заметил, как переменил направление, испутал, ускорил шаги, он шел прямо к дереву. — Что это, — сказал он, протягивая руку назад, чтобы схватить своего соседа. — Человек? — спросил он тише. Локоть его уткнулся в чью-то грудь, он осмотрелся. Его окружала кучка солдат, стремившихся вместе с ним к дереву. Шеренга была сломана, чей-то голос вопрошающе прохрипел. Ему отпилили ноги? Андрей рванулся и побежал наверх холма. За ним кинулись солдаты. Голова повешенного была наклонена на бок, бессильно и тяжело, как у мертвой птиц. Лицо посинело, и один глаз, желтый и громадный, вылезал из глазницы, точно выбитый. На растянутой длинной шее вровень с человеческим ростом странно висело широкоплечье громоздкое туловище. Казалось, если бы подставить под него ноги, оно пошло бы. Но на месте ног из-под разорванного трепья разовела, точно живая, сморщенная кожа толстых культей. Растопыренными пятернями Упирались в воздух руки, как будто туловище держалось на руках, отдельно от головы, привязанной за веревку. Солдаты обступили повешенного. Андрей смотрел на его синюю, с вылезавшим глазом голову. Он где-то видел эту голову. Да не подобную, рябую от крупных веснушек. На коренастом обрубке она раскачивалась по пояс толпившимся солдатам и радостно щерясь подвывало бестолковому говору. — С приездом, братики-товарищи! Дождались, можно сказать, до миру, до родины. Но Андрей не мог вспомнить, когда он встретил эту голову, и она смутно сливалась в его памяти с другой головой, такой же синей, с внезапно шевелящимися мертвыми губами. — Адье, фрау, мама, адье! — Адье! его надо снять, — глухо раздалось позади Андрея. Он обернулся, — говорил сосед Андрея по шеренге. Половина его лица с посидевшим усом выплясывала какую-то стремительную дробную пляску. Он был бледен. Андрей окинул взглядом других солдат. Они были странно не похожи друг на друга, тогда как минуту перед тем показались Андрею все как один. Кое-кто шагнул к человечьему обрубку на дереве и приподнял его. Неловкие вздрагивавшие руки задергали веревку на растянутой шее повешенного. Но в этот момент на голову упал откуда-то сухой недолгий треск, как будто обломился старый сук. Андрей поднял глаза на яблоню. Солдаты быстро побежали в стороны, рассыпались по холму длинной линии и, как картонные фигурки от дуновения ветра, попадали на земь сухой треск повторился и вдруг неровная дробь нагоняющих друг друга коротких разрывов покатилась через холм точно где то раздирали на куски толстую дерюгу и как от дерюги на дальнем запроселком холме полетели кверху легкие пушистые хлопья андрею что то толкнуло в бок он отлетел от дерева и упал лежа на правом локте он левой рукой отстегнул от пояса деревянную кобуру маузер потом медленно насадил рукоятку револьвера на легкий приклад из кобуры, открыл предохранитель, лег на грудь и уперся подбородком в кулак. Невзрачное простоволосое небо подернулось клубочками сизых дымков, они редели, таяли, и на их месте возникали новые, чтобы рассосаться и дать место другим. Андрей долго смотрел на них, потом он приподнял голову. шагах в сорока от него лежал на животе его сосед с подстриженными щеточкой и усами. Рядом с ним валялась винтовка. Он тщательно и неторопливо прочищал соломинкой свою трубку. К низу по отлогому склону холма редкими звеньями разлеглась цепь стрелков. Все они были неподвижны и тихи. Андрей взглянул на дерево. Потревоженный солдатами висельник, все еще плавно раскачивался на суку. Андрей отвернулся безразлично. Странное спокойствие разлилось по его телу. Впервые за эти годы, может быть, впервые за всю жизнь, он испытывал необычайную легкость какого-то бездумия. У него было такое чувство, как будто он ничем не был связан с миром, который неожиданно и удивительно просто раскрылся перед ним и принял его. Он ощущал в мире одного себя, И время вдруг прекратило свое течение, так что не стало ни будущего с неотступной мыслью о Мари, ни настоящего с его тоской и страхом за изуродованного, казненного человека. Андрей следил за огромным рыжим муравьем, волочившим по земле иссохшую личинку. Муравей брал отважно препятствие из увядших дудчатых болинок, гальки, и комочков грязи, какой-то черный крошечный мураш в поисках добычи забежал в поле зрения рыжего, и тот, изогнувшись в дугу, ринулся на смельчака и поверг его в бегство. Потом он вернулся к личинке и пополз своей дорогой. Может быть, от того, что земля была близка к лицу, ничтожное пятнышко ее, источенное ходами червей и жуков, вырастало в целый мир, И этот мир наполнял Андрея все углублявшейся непоколебимой тишиной. До него донеслась далекая непонятная команда. Сизые дымки на небосводе исчезли, выстрелы прекратились. Он посмотрел на склон холма. Солдаты, кривой как складная соженка линии с винтовками в руках, сбегали в лощину. Андрей легко поднялся, захватил маузер и побежал под гору. И с каждым ударом ноги о землю в нем росло ощущение никогда не испытанной странной легкости, как будто с него спадала постепенно одежда, и он бежал голый. Когда же склон холма упал в лощину, и нужно было сберечь разбег, чтобы взять подъем другого холма, Андрей перестал слышать свое дыхание, и легкость сменилась чувством какой-то бестелесности, неощутимо несшим его вверх. Он опомнился, оставив позади себя возвышенность, над которой недавно взлетали сизые дымки. Он упал в реденький дубовый молодняк за этой возвышенностью, как падает клочок бумаги, когда под ним уляжется закружившая его воронка ветра. Его ударило по голове выстрелом, куцые, обрезанные винтовочные удары, отозвались со всех сторон. Тогда Андрей прижал к плечу полый приклад Маузера и стал нажимать собачку без счета и без перерывов, пока не опустел магазин. Потом, не шевельнувшись, он прислушался к тому, как поднятый стрельбой Рок откатился по округе. Сквозь тонкую вязь дубовых веточек справа и слева от себя он увидел улыбавшихся солдат и только тут понял, что Маузер направлен кверху в небо. «Ну как?» — спросил кто-то, зычно рассмеявшись. Андрей откинул приклад от плеча и посмотрел на револьвер. Он был опален синеватой пороховой гарью. — Работает исправно, — ответил Андрей и тоже рассмеялся.